Глава 26. И еще около месяца прошло. Все, собственно, уже кончилось, но какая-то скучная канцелярская волокита тянулась без конца. Я давно жил на даче. Каждый день из царского я отправлялся в Петербург с надеждой выехать сегодня и возвращался все с тем же завтра. Каждый день был так похож на предыдущий, что все уже приобрело род привычки, налаженности. К девятичасовому поезду я отправлялся на вокзал. Яркое умытое утро. Солнце ищет молодую зелень травы, но она еще долго будет прятаться под надежным покровом развесистых тенистых деревьев. По укатанному шоссе царского села идут и едут. Поезд, уносящий в летний душный Петербург всякого рода чиновничий люд на весь день, уже дает повестку длинным протяжным свистком из Павловска. На вокзале и под навесом платформы сильнее чувствуется бодрящая прохлада свежего утра. Лица, отдохнувшие, почти удовлетворенные. Нечто вроде хорошенько вычищенного, но поношенного уже платья. Шляпы, котелки, цилиндры, всевозможных цветов военной фуражки. Поезд подошел, с размаху остановился, выпустил пар. Зашумел и зашипел. А в вагоны торопливо входят один за другим пассажиры. В числе их и я. Большинство ищет уютного уголка, спешит его занять, вынимает прежде всего портсигар, закуривает папиросу, затем развертывает свою любимую газету и погружается в чтение, не упуская из виду, впрочем, и окружающей его обстановки. По расписанию дня это время переезда назначено для газеты, и надо прочесть ее всю – хотя бы для того, чтобы знать все и потом с одного слова понимать, о чем пойдет в своем кружке речь. Понимать и отвечать по разным большую частью мелким злобам дня. На площадке третьего класса счастливая, ветром растрепанная парочка. Она, вероятно, курсистка или консерваторка. Он, мало думающий о своем туалете студент. У них обязательных дел нет, и они счастливы, вернее, их лица беззаботны и далеки еще от тех складок и напряженных взглядов, которые явятся уже потом в жизни. Эту тягость жизни уже начинает, очевидно, чувствовать господин, сидящий у окна первого класса. Он туповато смотрит в окно, мимо против него сидящий в большой шляпе не старой, но и не молодой уже дамы, очевидно, его сожительницы. Очевидно, потому что интереса на лицах нет, равнодушие, апатия. Глядя на них, так и видишь возбуждающие их к жизни. Приготовленный карточный стол, партию раз и навсегда дозволенных собоюдного обоюдного во избежание глупых ссор согласия партнеров, легкую закуску в столовой, тогда им обоим не так скучно будет на свете, а временами после удачной игры лишние рюмки, перед перспективой заснуть и забыть все, вся и самого себя. Даже и совсем хорошей покажется эта жизнь. Во всей половине этого отделения для некурящих сидят люди хорошего тона, чопорные и скучные. Их жизнь вылилась в недосягаемую для многих и неинтересную для всех, кроме их самих, скучную форму установленного этикета в свое время незаметно, без следа и сожаления, сойдут с подмостков жизнями мишура времен вместе со своими этикетами. Там жизнь данного мгновения и следы его, облака дыма, всегда бодрый и довольный кружок кавалеристов и разговоры о скачках, маневрах и насвистывании мотивов последних шансонеток. В углу вагона остаток ночи. Две вольных подруги в кружевах и шляпках громадных размеров, напудренные, а может и подкрашенные. Они жадно ловят слова, движения и взгляды молодых военных, но те только изредка скользят пренебрежительно куда-то мимо. Они довольны и этим, и с протестующим высокомерием отводят глаза от двух штатских ох хо хо потягивался, заломив руки за голову, высокий, широкоплечий, статный, как статуя Аполлона, белокурый гусар. «Что?» — одобрительно спрашивает его более пожилой сотоварищ. «Спать хочется!» — добродушно и смущенно признается белокурый гусар. И все смеются, выдан какой-то секрет. Сквозь пудру краска удовольствия покрывает лицо одной из дам, и она смотрит в окно, стараясь не видеть, и в то же время ловя боковые взгляды молодой компании. В рогатке садится мой сослуживец, важное лицо в нашем министерстве. «Как дела?» «Держит», — отвечаю я. «Продержит еще с месяц», — уверенно, спокойно говорит важный. Но тогда, пропустив рабочую пору, горячо отвечаю я, что же я сделаю? Важный молчит, потом удовлетворенно, каким-то трескучим голосом говорит, ничего, конечно, не сделаете. А лишний год администрацию содержать, лишних сто двадцать тысяч из казенного кармана. Важный господин опять молчит и нехотя отвечает. Надо войти в их положение. Россия — страна размеров необычайных. Это и надо бы принять во внимание. За всех не передумаешь. Собеседник лениво бросил. Приходится, однако, думать. Петербург. Месяц еще продержит, И с этим помиритесь. Важный господин молча кивает головой и выходит на площадку. Я за ним. Беру извозчика и еду в министерство. Большой знакомый желтый дом. Ну, конечно, швейцар и поклоны. Другой швейцар и опять поклоны. Третий, четвертый. Стоят, смотрят в лицо. Свежие, бодрые, готовые без устали кивать и раскланиваться. А, впрочем, Они все-таки смягчают обстановку, придают в этот ранний час жилой вид этим пустым еще комнатам и коридорам. А своими услужливыми и ласковыми лицами производят впечатление того, что пришел все-таки как-никак к своим. В ожидании я слоняюсь по коридорам и думаю, ведь в сущности, в общем, люди добродушные и незлобливые, но такова уж сила вещей. «Двенадцатый час. Я стою перед низеньким, плотным, добродушным, сгорбленным стариком или не стариком, кто его знает, сколько ему лет. Лицо широкое, помятое, глаза маленькие, добрые, фрак торчит хвостиком, манеры простые, добродушные. «Утвердили», — говорит он мне, — не то радостно, не то вопросительно. «Это приветствие я слышу уже в десятый раз». Если утвердили, так зачем же задержка? Да не зачем. Ну, так значит, строить можно. Давайте кредиты. Иван Николаевич рассеянно говорит. Ишь, скорый какой. Послушайте, Иван Николаевич, ведь дело от этого страдает. Да и мне же нет сил ждать больше. Истомился я здесь, ведь четыре месяца. Да что вы, Господь с вами, какие четыре? «Да, конечно, здесь, в Петербурге, я четыре месяца». «Ну...» Иван Николаевич машет добродушно рукой и уже заговорил с другим. «Я терпеливо жду». «Послушайте, Иван Николаевич, я решил теперь являться к вам в одиннадцать часов и уходить в шесть». «Сделайте одолжение», — сухо говорит Иван Николаевич. «Иван Николаевич...» Иван Николаевич, я 54 года, а один за всех. Иван Николаевич, пожалейте же, ну зачем же бестолку мне здесь околачиваться? Ну рассудите же, ведь надо меня отпускать. Ну пройдет еще месяц-два, наступит же момент, когда надо будет вникнуть и в мое дело. Почему вам не вникнуть сейчас, когда еще не поздно? Зачем томить, мотать душу? Ах, Господи, ну что вы пристали ей Богу? «Что я могу здесь сделать?» «Иван Николаевич, если вы не можете, так кто же может?» Иван Николаевич роется в своем столе, бросает все и говорит. «Пойдем». Иван Николаевич ведет меня через целый ряд комнат со множеством столов, где у каждого стола сидит чиновник с озабоченным лицом и что-то перекладывает. «Ивановское дело!» раздается торопливый голос подбежавшего и скрывшегося уже тоже озабоченного чиновника. «О, Господи! Ему Ивановская, тому Петровская. Черт его знает, за какое и браться!» Чиновник берется за Ивановское, раскрывает, тупо огорченно смотрит, смотрит, и вдруг вспыхнув, быстро складывает Ивановское и опять сосредоточивается на Петровском. «Почему мы не можем открыть им кредитов?» Подходит к этому чиновнику Иван Николаевич. «Каких кредитов?» — спрашивает чиновник. Ему не хочется оторвать сосредоточившуюся мысль от Петровского дела, хочется и ответить. «Да вот», — говорит Иван Николаевич, и, прерывая сам себя, вдруг уже другим, оживленным голосом спрашивает, «Николай Васильевич пришел?» Чиновник оставляет Петровское дело и в тон отвечает, «Пришел». Голос его многозначителен, и Иван Николаевич щурит левый глаз. Чиновник только машет рукой. Подлетает третий и начинает быстро сообщать какую-то новость. Все четверо в засос слушают. — Надо самому идти, — говорит Иван Николаевич, и уже идет. — Иван Николаевич, голубчик! Чуть не зафал, хватаю я его. — Кончим уж мое-то дело. Иван Николаевич несколько мгновений смотрит на меня, точно впервые видит, и рассеянно говорит чиновнику, «Послушайте, разберите вывод с ними». Иван Николаевич скрывается в дверях. «Да чего вы, собственно, хотите?» — спрашивает меня чиновник. «Так как этому господину я еще никогда ничего не говорил, то и начинаю с Адама» и дохожу до момента своего стояния перед ним. Господин слушает, заглядывает в Петровское дело, шевелит целую кипу таких же дел, нервно теребит себя за цепочку, закуривает папиросу и, наконец, потеряв, очевидно, всякую нить моего рассказа, говорит, когда я смолкаю. «Да ведь это в канцелярию министра». Я смотрю на него во все глаза. И чиновник, в свою очередь, уже немного сконфуженно, смотрит мне тоже прямо в глаза. «Вам чего, собственно, надо?» Я в полном отчаянии. «Начинать опять сначала?» Входит неожиданно Иван Николаевич, берет меня под руку и говорит. «Он вам ничего не поможет. Вся задержка от того, что смета к нам не припровождена еще». «Как не припровождена?» «Да неделю, как уж, припровождена!» «Не может быть!» Идем в регистратуру. Иван Николаевич прав. Я лечу в третий этаж к своему товарищу по выпуску. «Послушайте, батюшка», — говорю я, «оказывается, вы в счетный отдел сметы не припроводили». «Как не припроводил?» «Припроводил? Да нет же!» «Что вы мне рассказываете?» Идем в регистратуру. Действительно. «Не припроводил». «Куда же я припроводил?» Товарищ берет журнал и внимательно роется сам. «Эврика! Он припроводил, но не смету». «Куда же я смету девал?» «Я помню, я ее отправил. Черт его знает! Нет сил!» Он бежит к себе, опять роется на своем столе. «Сметы нет». «Председатель просит», — заглядывает, озабоченно на курьер. Товарищ бросает меня и идет в кабинет председателя. «Дело Шельдера у кого?» Выходит он, озабоченный, через несколько минут из кабинета председателя. «Шельдера! Шельдер!» дело Шельдера ни у кого нет». «Оно у Шпажинского», — говорит чей-то голос. «Шпажинский сегодня не пришел». Зарез полный. «По делу Шельдера требует справки председатель. Шпажинский не пришел? Какая это служба? Ей-богу, точно гостиница!» Несется ворчание из кабинета моего товарища. «А удачное сравнение!» Затягивается и весело подмигивает мне молодой с вызывающими и смеющимися глазами чиновник-инженер. Он смолкает, потому что входит мой товарищ и роется в столе Шпажинского. «Как на грех, дело Шельдера оказывается запертым в столе, а аккуратный Шпажинский ключ унес». фу облегчает себя товарищ. «Но уж это прям, можно сказать, свинство со стороны Шпажинского. Перешел себе на частную службу и даже не сдает дела». Товарищ уходит в кабинет председателя, а молодой чиновник растолковывает мне. «Шпажинский уже три месяца молит его выпустить», а они под разными предлогами его держат. Ну что ж, потерять место в восемь тысяч. Я пожимаю в ответ плечами и без мысли выхожу в коридор, оттуда к двери председательского кабинета, чтобы не пропустить товарища, которые там теперь у председателя. Тут же у дверей в ожидании очереди слоняется с папкой и Иван Николаевич. — Ну что? — спрашивает он меня. — Нет сметы. Развожу я руками. — И в претензии, батюшка, нельзя быть, — добродушно говорит Иван Николаевич. Оба мы отходим к большому окну, оба облокачиваемся и смотрим из окна в сад. А Иван Николаевич благодушно говорит. — Ну, вот вы сами считайте. Теперь что, май? Исходящий номер уже двадцать первый, да столько же входящих. 5 минут только подержать каждое дело в руках. 5 минут. Много ли? А ну-ка посчитайте. Иван Николаевич, заинтересовавшись задачей, и смотря повеселевшими глазами в окно, шепчет: 10 тысяч 20 тысяч по 5 минут. 10 тысяч разделить на 60, по нулю отпросить. 10 тысяч на 6. Это что же будет? 1600 часов. Ну, хотя от 11 до 6, значит, 7 часов на 7, 2, 20, да хоть 3, 230 дней. Январь, февраль, март, апрель на круг 25 дней. Сегодня 12-е вдвое выходит. Так ведь 5 минут всего. А с вами одним сколько? Что ж тут сделать можно? Да ведь ничего ж вы и не делаете. «Стоит все», — огорченно отвечаю я. «Ну, не очень-то стоит. Десять тысяч все-таки исходящих, да входящих. За день-то голова в пивной котел и вырастет». «Да кто говорит? Удивляться только можно, как у вас всех нервы выдерживают. Понимаете ли, лучшее время уходит. Я уже и письма перестал получать из дому. Я каждый день, вот уж месяц телеграфирую домой, что завтра выезжаю». Не знаю даже, что и делается там теперь. Очередь Ивана Николаевича к председателю, потому что товарищ мой вышел. Товарищ бежит и на ходу решительно кричит мне. «Батюшка, завтра! Сегодня секунды свободной нет!» «Но завтра будет?» «Будет, будет!» — доносится успокоительный голос товарища уже с верхней лестницы. Я провожаю его глазами. Какая-то надежда, что завтра выпустят. И тоска в то же время. Что теперь делать? Два часа. Ехать в город, купить еще по записке, что не куплено, да послать опять телеграмму «Домой».